Глава 20 Весь остаток ночи и хмурое осеннее утро Ульхар провел у постели бесчувственной Альды. Он разместил ее в одной из лучших спален с видом на сад, где нежно шелестела бронзовая и золотистая листва и мелодично звенели фонтаны с кристально чистой родниковой водой. Воровка, не приходя в себя, погрузилась в глубокий сон. Пока вокруг девушки хлопотал разбуженный посреди ночи лекарь, лорд-дракон небрежно взглянул в зеркало на собственные раны и набросил на плечи домашний халат. Волнение за Альду переполняло его и не давало почувствовать боль. Что эти царапины в сравнении с жизнью избранной? Сущий пустяк. К тому же они сами собой затянутся, едва дракон восстановит силы. Он хотел думать только о ней, о том, как дрогнут ее ресницы, и он вновь увидит ее ясные глаза. Ульхар знал, что скажет девушке в первую очередь. С рассветом лекарь Ивар ушел, оставив на столике эликсиры, которые Альде следовало выпить после пробуждения. Не находя себе места, граф то садился и подолгу смотрел на спящую. то принимался расхаживать взад и вперед по спальне. До самого полудня над замком драконьего леса клубились тучи. Но вот вдруг налетели порывы ветра, и в прорихе между облаков прорвались еще теплые солнечные лучи. Альда очнулась и рывком села на постели. Казалось, всего секунду назад над ней склонялся страшный человек, причиняя боль. Гиана, не веря себе, посмотрела на туго перебинтованные запястья. Испуганно огляделась. «Где она?» Над кроватью колыхался шелковый балдахин, пахло травяной настойкой. Из кресла, стоящего рядом с изголовьем, поднялась темная тень. Альда испуганно сжалась и расслабленно опустила плечи. «Лорд, это вы!» Скользнула взглядом по груди, пытаясь понять, насколько сильно он ранен. Порезы казались очень серьезными. «Вы уже на ногах?» Альда рада была видеть его живым. Однако к радости примешивалась талика горечи. Они боролись на одной стороне и чудом одержали победу. Она сказала, что надеется на свободу. И что же, снова в клетке. И все сначала. «Как только граф не понимает, что насильно, мил не будешь!» Ульхар резким движением запахнул халат и улыбнулся так, словно никакого ночного сражения и не было. Лишь бледность его губ напоминала сейчас о потере магических сил и крови. «Я не ложился. Мне нужно было дождаться, когда ты придешь в себя, чтобы сказать нечто важное». Граф взял с прикроватной тумбы сияющей камнями золотой кубок и задумчиво повертел его в руках. «Ты потерял сознание, и я не успел сказать, что ты можешь считать себя свободной. Я снимаю с тебя все обещания и прочие обязательства. Если тебе не хочется быть моей избранной, то не надо». А эта безделушка и так твоя. Можешь ее забрать, когда выздоровеешь и решишь покинуть драконий лес. Альда недоверчиво протянула руку, коснулась рубина, но тут же отодвинулась. Она не знала, чему верить. Это снова какая-то хитрая драконья игра? Очередная ловушка? Нет, он мне не нужен, — ответила она грубовато. «Значит, отпускаешь. Что же?» Юная взломщица спустила ноги с кровати и попыталась встать. Но сделала это слишком резко. Голова закружилась. Ульхар поймал Альду за плечи и осторожно уложил обратно на подушки. «Погоди, сначала набери сил. Ты потеряла много крови». По лицу дракона скользнула тень, он нахмурился. «Ничего». «Теперь колдун мертв, и тебе ничто не угрожает. Так что лежи спокойно. Я дам тебе эликсир, что оставил мой лекарь. Это поможет быстрее поправиться». Альта подозрительно следила за драконом, который взял с прикроватного столика пузатый зеленый флакон, выдернул пробку. Аромат трав сразу сделался явственней. «Ульхар взял ложку». Но Альда не позволила ему напоить себя, еще не хватало. Она приподнялась на слабых руках и отобрала бутылочку. «Сама справлюсь!» Граф Отермер с терпеливой улыбкой наблюдал за тем, как Альда пыталась удержать в дрожащих пальцах ложку. Не удалось. Целебное снадобье пролилось на одеяло, а серебряная ложечка вывалилась и упала к ней на колени. «Гадство!» — выругалась Альда и прикусила язычок, вдруг ощутив себя совершенно неуместной в этой просторной и светлой комнате. «Согласен!» — рассмеялся Ульхар. «Настоящее гадство! И хозяин замка гад ползучий, точнее летающий!» но все же позволь помочь тебе. Он двумя пальцами подхватил ложечку, быстро наполнил ее до самых краев и, не сводя глаз с растерянной гости, поднес эликсир к ее губам. Альда намеревалась сжать губы и затрясти головой, как малыш, которому не по душе противное лекарство. Не нужна ей помощь. Она сама привыкла совсем справляться. Всегда сама и сейчас... Глаза лорда Отермира блеснули золотом. Он смотрел на нее неотрывно, нежно, как ни один мужчина в ее жизни еще не смотрел на девчонку-воровку. Альда и сама не заметила, как проглотила снадобье, оказавшееся, кстати, довольно приятным на вкус. А вот сердце болезненно сжалось. «Надо уходить! Сегодня же! Иначе!» Она подарит ему эту проклятую одну-единственную ночь. Но как она потом будет жить без этого гада, без прекрасного, самого лучшего гада на свете? Почему все так несправедливо устроено? — Да зачем тебе вообще нужен этот дикий обряд? — спросила она тихо. — Неужели ты не можешь просто выбрать себе невесту и жениться? «Тебе не надоели эти бесконечные девственницы?» Ее обожгла ревность. Альда и сама не ожидала, что так больно думать о том, что кто-то будет после нее. Другая избранная, на которую станут смотреть тем же ласковым взглядом, защищать ценой собственной жизни. «Таков обычай, заведенный нашими старейшинами». «У драконов долгая жизнь, поэтому приходится чем-то расплачиваться. Например, соблюдать дурацкие правила», — задумчиво ответил граф, не сводя с нее глаз. Альда замерла под этим пристальным взглядом. Ей казалось, что сейчас лорд Отермир скажет что-то необыкновенно важное. Люди драконьего леса радуются празднику укрепления трона. Ждут торжества с нетерпением. Девушки долго готовятся к нему, надеясь однажды стать избранными. Сальты было достаточно. Она услышала все, что нужно. У нее внезапно сильно разболелась голова. И сердце тоже, кажется, разболелось. На что она надеялась, интересно. Понятно, что следующими его словами будут «Вот и тебе оказана великая честь, почему ты не рада». «Я хочу остаться одна», — резко сказала она, не давая договорить. «Мне нужно отдохнуть». Ульхар вдохнул воздуха, словно желая возразить ей. Но на лице Альды отражалось такое негодование и неприязнь, что он опустил глаза и покачал головой, так ничего и не ответив. Было понятно, что девушка по-своему восприняла его слова и не желает слушать никаких объяснений. Что ж, он сделает так, как она просит на этот раз. Граф молча кивнул, поднялся с края постели и задернул занавески, чтобы солнце не мешало гостям спать. После такой потери крови ей требовалось спать большую часть суток, да и эликсир Ивора содержал успокоительные травы. которые подействовали на нее наоборот. Мысленно хмыкнул дракон. Альда была уверена, что измучает себя сомнениями, но неожиданно провалилась в забытье, едва закрыла глаза. Несколько раз она ощущала сквозь дрему, как сильные руки приподнимают голову и осторожно вливают в рот лекарства. Слышала встревоженный голос графа. Она проспала весь день и всю ночь. Ему отвечал спокойный голос, вероятно, принадлежащий лекарю. — Не волнуйтесь, ваше сиятельство, так и должно быть, она идет на поправку. Когда Альда проснулась окончательно, шторы снова были раздвинуты, в комнату лился яркий утренний свет. Воровка потянулась, чувствуя себя бодрой и почти совсем здоровой. А потом она вспомнила вчерашний разговор и снова сделалась муторно на душе. Может быть, другие девушки и рады до потери пульса стать подстилкой на одну ночь. Ну так пусть и забирает себе любую, благо их полон замок. А она, Альда, больше не станет мозолить ему глаза. Гиана встала и обрадовалась, что слабость отступила. Она твердо держалась на ногах. На прикроватном столике, кроме графина с водой и склянок с лекарствами, обнаружился колокольчик. Джен появилась так быстро, будто караулила под дверью. Хотя, возможно, так и было. «Принеси мне одежду», – потребовала Альда. «Три дня осталось», – напомнил графу Ульхару лекарь, вернувшись из алхимической лаборатории с новой порцией эликсиров. «Надеюсь, ваша гостья передумает?» «Вряд ли она передумает», — сухо ответил дракон. Он был не расположен к разговорам о Бальде. Как и воровке, ему больше всего на свете хотелось побыть одному. Но приходилось постоянно отдавать распоряжение дворецкому и слугам. Гостей замка нужно было подчивать всевозможными яствами и развлекать. А еще хотя бы раз в день показываться им на глаза. Но видеть, как девушки, приехавшие на праздник укрепления трона, вспыхивают надеждой всякий раз, когда ульхар выходит в сад или приемный зал, было невыносимо. Хотел бы он рассказать об этом взломщице, открыться ей так, как никому прежде, признаться в том, что давно уже не испытывает никакой радости от обряда. что хотел бы, будь это в его власти, отменить древний обычай. Дракон может жениться лишь однажды, и при этом часть его силы навсегда перейдет к супруге, чтобы влюбленные смогли прожить одинаково долгую жизнь и воспитать драконьих наследников. Но, конечно же, Альда ни за что не поверит ему, сочтет его слова очередной хитростью или уловкой. Если бы она позволила ему договорить вчера, он решился бы и сделал ей предложение, на которое воровка ответила бы отказом «да». Потому что свобода для этой девушки важнее любых уз и любого количества золота. Джен молча помогла ей облачиться в костюм для верховой езды. «Неужели граф не подготовил для меня платье?» – удивилась Альда. «Он предположил, что вас больше обрадует эта одежда», – смиренно ответила горничная. У Альды потеплело на душе, но она тут же яростно прогнала прочь невольную нежность и направилась к двери. «Я ухожу», – заявила она, с трепетом прикоснулась к ручке. «Вот сейчас все и решится». По-прежнему ли она пленница в этом доме, а все слова графа Отермира – бессовестная ложь, или же он все-таки не обманывал, пообещав свободу? Дверь распахнулась.